Распорядился, чтобы топтеры сопровождения баражировали вокруг выброса не слишком высоко, чтобы сделать их менее заметными для харконенских детекторов. Впрочем, он сомневался, что патрули забираются так далеко на юг. Здесь все еще были владения фриманов. Гурни проверил вооружение и в очередной раз ругнул судьбу, которая исключала здесь использование щитов.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 Ах, мальчик, мальчик, повторял гурни, и Пауль вторил ему. Гурни, старина, мой, гурни! Наконец они разжали объятия, опять принялись жадно разглядывать друг друга. Гурни глубоко вздохнул. Тот-то я смотрю, фриманы развоевались. Я мог бы и догадаться, от чего так возросло их военное искусство. «Они все время действуют так, словно я сам помогал им планировать операции!» «Если бы я только знал...» — он потряс головой. «Если бы ты как-нибудь дал мне о себе знать, мальчик, меня бы ничто не остановило, я бы бегом прибежал и...» Взгляд Пауля, жесткий взвешивающий взгляд, остановил его. Гурни снова вздохнул. «Ну да, я понимаю». Кое-кто, конечно, заинтересовался бы, с чего это гурни Халик вдруг сорвался и побежал куда-то, а кое-кто не ограничился бы вопросами и захотел бы доискаться ответов. Пауль кивнул, оглядел замерших в ожидании Фриманов. Его федойкины смотрели на происходящее с любопытством и одобрением. Затем он вновь повернулся к Халику. В этой встрече со своим учителем фехтования. Он видел доброе предзнаменование, знак, что он на верном пути, и все будет хорошо. Да, теперь с Гурни рядом со мной я смогу. Пауль перевел взгляд вниз на контрабандистов. «За кого твои люди, Гурни?» «Они контрабандисты», — пожал плечами Халик. «Где выгода, там и они». «С нами-то особо не разживешься», — задумчиво протянул Пауль. В это мгновение он увидел, что Гурни подает ему едва заметный знак пальцами правой руки. Знакомый с детства кодовый сигнал. Среди контрабандистов были люди, которых следовало опасаться и которым не стоило доверять. Пауль потянул себя за губу, словно в задумчивости. «Понял». Посмотрел наверх, на скалы, где стояли на страже Фримены. Там был и Стилгар. Пауль сразу же вспомнил, что эту проблему еще предстоит решать, и радость его несколько поубавилась. «Стилгар», — сказал он, — «это гурни Халик, о котором я тебе не раз рассказывал. Он заведовал вооружениями в доме моего отца. Он один из моих наставников в фехтовании и старый мой друг» и на него можно положиться во всем. «Я слышал», — коротко ответил Стилгер, — «ты его герцог». Пауль вгляделся в темный силуэт Стилгера, стоявшего на скале над ним. Что заставило его произнести эти слова «ты его герцог»? И вот эта почти незаметная интонация, словно на самом деле Стилгор хотел сказать что-то иное. Это совсем не похоже на Стилгера вождя Фримонов, который привык говорить то, что думал. «Мой герцог», — повторил про себя Гурни и по-новому взглянул на юношу. «Да, раз лето мертв, титул переходит к Паулю». Вся картина Фриманской войны на Аракисе выглядела теперь совершенно по-другому для него. «Мой герцог». Гурни почувствовал, как в нем оживает нечто давно умершее и похороненное. Поэтому он лишь частью сознания воспринял приказ Пауля разоружить контрабандистов до допроса. Однако, услышав, что те начали протестовать, Гурни вспомнил о своих обязанностях командира. Он резко повернулся. «Вы что, оглохли?» — рявкнул он. «Это законный герцог Аракийский, правитель планеты! Повинуйтесь ему!» Ворча, контрабандисты подчинились. Пауль наклонился к Халику и шепнул, «Вот бы никогда не подумал, что ты можешь попасться на эту удочку, Гурни!» «По делом мне!» — отозвался Гурни. «Могу поспорить, что слой пряности здесь не больше песчинки толщиной, просто наживка!» «Ты выиграл!» — ответил Пауль, наблюдая за разоружением контрабандистов. «Среди них есть еще люди моего отца?» «Нет. Нас далеко разбросало. Притом только немногие присоединились к свободным торговцам. Большинство предпочло заработать, сколько нужно для оплаты дороги и убраться с Аракиса. Но ты остался. Я остался. Потому что здесь рабан, утвердительно сказал Пауль. «Я решил, что у меня не осталось ничего, кроме мести». — проговорил Гурни. Необычно звучащий отрывистый крик раздался с вершины скалы. Гурни взглянул наверх и увидел Фримена, размахивающего шейным платком. «Податель идет», — сказал Пауль. Он поднялся на одну из скал. Гурни шел за ним. Повернулся к юго-востоку. На полпути к горизонту двигался продолговатый холм. Червь. За ним над песком поднимались облака пыли. Гигант шел через дюны прямо к скалам Довольно большой, заметил Пауль Фабрика Краулер внизу, лязгая, развернулась на гусеницах, словно огромный жук Поползла в скалы Жаль, грузолет сохранить не удалось, вздохнул Пауль Гурни посмотрел на него, перевел взгляд назад Где дымились обломки сбитых фрименскими ракетами топтеров и грузолета Он вдруг с болью подумал о погибших людях, своих людях, и сказал, «Отец твой сильнее сожалел бы о том, что не смог спасти людей». Пауль жестко взглянул на него и опустил глаза. Спустя несколько секунд он произнес, «Да, Гурни, они были твоими товарищами, я понимаю, но пойми и ты». «Для нас это были нарушители границ наших владений и чужаки, которые могли бы увидеть лишнее». «Я это понимаю достаточно хорошо», — вздохнул Курни. «Но теперь мне интересно посмотреть, что же такого лишнего мы могли бы тут увидеть». Пауль поднял глаза и увидел хорошо памятную ему усмешку, напоминавшую волчий оскал, натянувшую кривой лиловый шрам на челюсти. Гурники в ком указал на пустыню под ними. Повсюду видны были фримены, занятые какими-то своими делами. Как ни странно, никто не казался обеспокоенным приближением червя. С дюн, за полосой присыпанного меланжей песка, послужившего приманкой для контрабандистов, раздался ритмичный стук. Казалось, он отдается в ногах, передаваясь по земле. Гурни увидел, что Фримены мгновенно рассыпались по песку вдоль пути, которым шло к скалам чудовище. Червь скользил, словно гигантская песчаная рыба. Он поднимался над песками и вновь уходил под сыпучие волны. Кольца его перекатывались, огромное тело струилось. А в следующий миг Гурни, стоя на своей скале, увидел и то, как фриманы ловят червя. Крюковой ловко прыгнул вперед, гигант повернул, а затем весь отряд забрался наверх по его крутым, поблескивающим чешуей бокам. «Вот, например, одна из тех вещей, которые вы не должны были видеть», заметил Пауль. «Ходили, конечно, слухи, легенды, — пробормотал гурни. Но эта штука не из тех, в которые легко поверить чьих-то слов, не увидев своими глазами. Он покачал головой. — Все живущие на Аракисе страшатся этих чудовищ, а для вас, черви, верховые животные? — Помнишь, как отец говорил о силе пустыни? — спросил Пауль. — Так вот она. Вся планета наша, и ни буря, ни зверь, и ничто другое не преграда для нас. Для нас, — подумал Гурни, — для него мы — это Фримены. И он говорит о себе, как об одном из Фрименов. И Гурни вновь посмотрел в глаза Пауля, залитые глубокой фрименской синевой. Собственные глаза Халика тоже тронула синева, но контрабандистам были доступны инопланетные продукты, и по глубине синей окраски можно было судить о положении контрабандиста среди вольных торговцев. Чем она бледнее, тем богаче человек. По отношению же к слишком отуземившимся контрабандистам употреблялось выражение «помечен пряностью» с несколько неодобрительным оттенком. «Было время, мы не рисковали ездить нападатели при свете дня в этих широтах», — продолжал Пауль. «Но теперь у рабана не так много авиации, чтобы отслеживать каждое пятнышко в песках». Он взглянул на Гурни. «И твои топтеры были для нас большой неожиданностью, можно сказать, потрясением». М «Мы для нас». Гурни потряс головой, отгоняя непрошенные мысли. «Ну...» «Ну, не столько мы для вас, сколько вы для нас», — ответил он. «А что говорят о действиях Рабана в деревнях и в Пазинах?» — поинтересовался Пауль. «Ну, например, что Рабан так укрепил поселение в Грабинах, что вам не удастся нанести им серьезный урон, что им надо лишь сидеть внутри своих укреплений, пока вы не растратите все силы на бесплодные попытки атак». Иначе говоря, они связаны, загнаны за свои стены, в то время как вы свободны в своих передвижениях. «Разве не этому ты меня учил?» — усмехнулся Пауль. «Они потеряли инициативу. А кто потерял инициативу, тот проиграл войну». Гурни, понимающий, улыбнулся. «Наши враги там, где я и хочу их видеть», — Пауль посмотрел на Халика. «Ну, Гурни!» — Присоединишься ты ко мне, чтобы нам вместе завершить эту войну? — Присоединюсь, — изумился Халик. — Милорд, я никогда и не покидал свою службу. Это вы. Ты покинул меня, покинул одного, заставив поверить в свою смерть. И я, оказавшись один, позволил себе некоторую передышку. Ждал, когда смогу продать свою жизнь за подходящую цену. «За жизнь рабана. Пауль молчал, смущенный порывом старого друга. К ним по камням взбежала женщина. Ее глаза, которые только и виднелись в щели между капюшоном и лицевым клапаном, метнулись от Пауля к его спутнику и обратно. Она остановилась перед юным Атрейдисом, и Гурни не мог не заметить, что стоит она чересчур близко к Паулю, и держит себя так, будто имеет на него особые права. — Чани, — представил Пауль, — это гурни-халик, помнишь, я рассказывал. Она бросила еще один взгляд на халика. — Помню. — Куда поехали наши нападатели? — спросил Пауль. — Никуда, просто отвели его в сторону на время, чтобы мы успели спасти оборудование. — Ладно, тогда Пауль замолчал, принюхиваясь к воздуху. «Поднимается ветер!» — кивнула Чаня. Со скала окликнули. «Эй, внизу! Ветер идет!» Гур не заметил, что фриманы заторопились. Чего не сумел червь, сделал ветер, спугнул их. Краулер въехал на пологий каменный склон. Перед ним вдруг открылся проход в скалах. А когда машина скрылась внутри, камни вновь сошлись так плотно, что никто и не угадал бы. Здесь замаскированные ворота». «И много у вас таких тайников?» — полюбопытствовал Гурни. «Много и еще столько, до да полстолько, до да четверть столько», — ответил Пауль рассеянно и обернулся к чане. «Отыщи корбу!» «Скажи, Гурни предупреждает, что некоторым в команде контрабандистов верить нельзя». Она снова посмотрела на Гурни, потом на Пауля... Кивнула и побежала вниз, прыгая с камня на камень с ловкостью газели. «Это твоя женщина?» — Гурни не спрашивал. «И мать моего первенца», — улыбнулся Пауль. «В доме от Рейдис появился Новый Лето». Гурни только глаза раскрыл. Пауль критически озирал суету вокруг. Южное небо затянуло бурой пеленой, время от времени налетали порывы ветра, закручивая пыльные карусели вокруг людей. «Застегнись», — бросил Пауль, надевая маску и затягивая капюшон. Гурни подчинился. Отличная все-таки вещь — эти фильтры. Через маску голос Пауля звучал глухо. «Так кому из своих людей ты не доверяешь, Гурни?» «Да есть у меня там новички», — ответил Халик. «Инопланетники». Он на минуту замолчал, осознав вдруг, как легко назвал он их этим словом «Инопланетники». «Ну-ну», — подбодрил Пауль. «Так вот, это необычные искатели удачи, какие приходят к нам», — сказал Халик. «Какие-то слишком жесткие, крепкие, злые». Харконенские шпионы», — предположил Пауль. — Нет, милорд, я думаю, не на Харконенов они работают. По-моему, это люди императора. Салус и Секундус от них несет. Вот что. Пауль метнул на него острый взгляд. — Сардаукары? Гурни пожал плечами. — Возможно. Впрочем, они хорошо замаскированы. Пауль кивнул как, однако, легко Гурни стал прежним верным вассалом дома Атрейдис. Хотя нет, не совсем прежним. Аракис и его обломал. Два Фримена в затянутых капюшонах появились из-за разбитой скалы, стали подниматься по склону. Один из них нес на плече большой сверток. — Где сейчас мои люди? — спросил Халик. — В безопасности, прямо под нами, — ответил Пауль. «Тут у нас пещера, называется Птичья. После бури решим, что с ними делать». Сверху позвали. Муадип. Пауль повернулся на голос и увидел, что Фриман караульный машет рукой, подзывая его. Гурни, изменившись в лице, уставился на Пауля. «Так это ты, Муадиб! Это ты, неуловимый ветер песков!» Ну да, так меня называют Фриманы, подтвердил Пауль. Гур не отвернулся. Его охватили недобрые предчувствия. Половина его людей легла в песках. Остальные взяты в плен. До подозрительных новичков ему дела нет, но там есть и неплохие люди, даже друзья. Он чувствовал ответственность за них. После бури решим, что с ними делать. Пауль так и сказал. То есть Муаддиб. Гур не вспомнил, что рассказывали про Муаддиба, про этого их Лисан Аль-Гаиба. Велел заживо содрать кожу с захваченного Харконенского офицера и натянуть ее на барабан. Его окружают бойцы-смертники, Федайкины, бросающиеся в бой с песней смерти на устах которого зовут просто он. Два Фримена поднялись, наконец, к ним и легко вскочили на уступ рядом с Паулем. Один из них с совсем темным лицом доложил «Все в порядке, Муадиб, нам теперь тоже лучше спуститься в пещеру». «Хорошо». Гурни обратил внимание на тон Темнолицева. Это был полуприказ полупросьба. Видимо, это Стилгер, еще один герой новых фриманских легенд. Пауль взглянул на сверток в руках второго фримана. Что здесь, Корба? Вместо него ответил Стилгар. Мы нашли это в краулере. На нем инициалы твоего друга, а внутри него балисет. А ты не раз рассказывал, какой искусный музыкант твой гурнихалик. Гурни изучал лицо Стилгора, примечая бороду, немного выбившуюся из-под маски, ястребиный взгляд, тонкий нос. «Твой товарищ умеет думать, мой господин. Спасибо, Стилгор». Стилгор кивнул Корби, тот передал сверток Халику и сказал, «Благодари своего господина-герцога. Мы принимаем тебя только потому, что он за тебя». Гурни принял сверток. Жесткие нотки в словах Стилгора озадачили его. Фриман вел себя почти вызывающе. Ревность? В самом деле, вот явился некий Гурни-Халик, знавший Пауля еще до Аракиса. В круг тех старых друзей Стилгору уже не войти никогда. — Я хотел бы, чтобы вы двое стали друзьями, — произнес Пауль. — Имя Фримена Стилгора славится широко, — поклонился Гурни. Почту за честь иметь среди друзей всякого, кто несет гибель Харконыном. «Пожмешь ли ты руку моему другу Гурни Халику, Стилгар?» спросил Пауль. Стилгар медленно протянул руку, стиснул мозолистую от рукояти меча ладонь Гурни. «Немногие не знают имени Гурни Халика», улыбнулся он и отпустил руку. Затем обернулся к Паулю. «Сейчас ударит буря». «Идем», — ответил Пауль. Вслед за Стилгором они двинулись через скалы по прихотливо изогнутой тропке, прорезанной в камне Наконец они вошли в затененную нависающими скалами расщелину, откуда через низкий проход попали в пещеру. Фримены поспешно затянули за ними входной клапан. В свете плавающих ламп открывался широкий подземный зал с куполообразным потолком, приподнятый над полом платформой у одной из стен и ведущим с нее куда-то вглубь проходом. Пауль вскочил на нее и повел Гурни прямо в этот проход. Остальные покинули первый зал через другой проход прямо напротив. А Пауль и Гурни миновали комнату, которую можно было назвать «прихожей», и из нее попали в следующую, со стенами, задрапированными темно-бордовой тканью. «Тут мы сможем немного поговорить наедине», — сказал Пауль. «Фримены не будут нам». В этот миг снаружи донеслись тревожные удары гонга, затем крики и ляск оружия. Пауль метнулся наружу, через прихожую к подиуму большого зала. Гурни, выхватив нож, кинулся за ним». В пещере кипела схватка. На миг Пауль замер, оглядывая дерущихся, отличая бурнусы и бурки фриманов от одежд их противников. Выглядели они вполне обычно для контрабандистов, но оборонялись, разбившись на тройке, спина к спине. Такая манера боя — это просто-таки клеймо императорских сардукаров. Один из фидайкинов заметил Пауля, и боевой клич прогремел под сводами пещеры. «Муаддип! Муаддип! Муаддип!» Но не только этот Федайкин заметил Пауля. В юношу метнули тяжелый черный нож. Пауль уклонился, нож лязгнул а камень за его спиной. Кинув взгляд через плечо, Пауль увидел, что Гурни подобрал нож. К этому времени фримены уже заметно потеснили тройки сардуукаров. Гурни показал Паулю на извив тончайшей желтой линии, имперский цвет, на золотого увенчанного льва и фасетчатый глаз на яблоке рукояти. Да, сомнений нет, сардоукары. Пауль выступил вперед на край площадки. К этому моменту внизу осталось лишь трое сардоукаров. Тела остальных и тела нескольких фрименов лежали на полу грудами окровавленного тряпья. «Стойте!» — крикнул Пауль. «Герцог Пауль Атрейдис приказывает вам остановиться!» Сражающиеся замерли в нерешительности. «Вы сардаукары», — обратился Пауль к уцелевшим противникам. «По приказу угрожаете вы законному правителю планеты, правящему герцогу Ракийскому?» И тут же, видя, как стягивается кольцо Фрименов вокруг сардаукаров, «Стоять, я сказал!» Один из окруженной тройки выпрямился, — «Кто сказал, что мы сардаукары?» — спросил он. «Вот этот нож!» Пауль взял у Гурни нож и высоко поднял его. «Тогда кто подтвердит, что ты и есть правящий герцог?» — настаивал боец. Пауль обвел рукой своих федойкинов. «Они! А кроме того, твой же император даровал управление Аракисом дому Атрейдис!» «Я! Это дом Атрейдис!» Сардаукар замолчал, беспокойно озираясь. Пауль рассматривал его. Высокий, плосколицый, с белым шрамом на левой щеке. В его поведении сквозили ярость и смущение. Но в нем видна была и та самая гордость, без которой любой сардоукар показался бы голым. С нею же он выглядел бы одетым даже и без единой нитки на теле. Пауль посмотрел на одного из командиров фидайкинов. Корба, как случилось, что они сохранили оружие? — У них были спрятаны ножи в потайных карманах за спиной, — виновато объяснил тот. Пауль обвел глазами убитых и раненых на полу пещеры и вновь посмотрел на Корбу. — Говорить было нечего и незачем. Корба потупился. «Где чане — Где Чани? — спросил Пауль. Затаив дыхание, он ждал ответа. «Стилгар увел». Корба кивнул на второй выход и тоже посмотрел на тела на полу. «Я виноват, Муаддип». «Сколько было сардуукара в Гурне?» — обратился к нему Пауль. «Десять». Пауль легко спрыгнул с подиума на пол, прошел к отвечавшему ему сардоукару и остановился на расстоянии удара. Федайкины подобрались. Они очень не любили, когда он вот так подвергал себя опасности ибо Фримены желали сохранить мудрость Муаддиба. Не оборачиваясь, Пауль спросил, «А наших сколько пострадало?» «Четверо ранены, двое убиты, Муаддиб», — ответил Корба. Позади Сардуукаров появились Чани и Стилгар. Пауль вновь повернулся к старшему из противников и посмотрел ему в глаза, глаза чужака-инопланетника, глаза с неприятно белесами белками». «Как твое имя?» — резко произнес он. Сардуукар напрягся, посмотрел вправо, влево. «И не пытайся», — покачал головой Пауль. «Мне ясно, что тебе приказали найти и уничтожить Муаддиба. Уверен, что именно вы предложили поискать пряность в глубокой пустыне». Сзади раздался изумленный вздох Халлика. Пауль улыбнулся краешком губ. Кровь бросилась в лицо Сардуукару. «Но ты нашел больше, чем просто Муаддиба», — продолжал Пауль. «Семеро твоих людей убиты, у нас лишь двое. Три к одному не дурно? Во всяком случае против сардуукаров, а?» Сардуукар приподнялся на носках, но Фримы накачнулись вперед, и он снова замер. «Я спросил, как твое имя?» — повторил Пауль и приказал, пользуясь голосом. «Назови свое имя!» «Капитан Арамшам, императорский сардуукар!» Отрапортовал тот, челюсть его изумленно отвалилась. Он в смятении смотрел на Пауля. Теперь пещера уже не казалась ему укрывищем варваров, и всю спесь с него как рукой сняло. «Ну-ну, капитан Арамшам, — проговорил Пауль, — Дорого дали бы Харконнены, чтобы узнать то, что теперь знаешь ты. А император, чего бы он только не дал за сведения об Атрейдисе, уцелевшем вопреки его предательству. Капитан вновь огляделся по сторонам, на двух оставшихся бойцов. Пауль почти видел, как ворочаются мысли в его голове. Да, сардуукары не сдаются, но император должен знать об этой угрозе. Все еще используя голос, Пауль велел «Капитан, сдавайтесь!» Сардуукар, стоявший по левую руку от капитана, без предупреждения ринулся на Пауля, но его остановил сверкнувший в руке его же собственного командира нож. С ножом в груди нападавший рухнул на пол. Капитан повернулся ко второму бойцу. — Только мне здесь решать, что лучше отвечает интересам Его Величества, — объявил он ясно. Плечи его подчиненного поникли. — Бросай оружие, — приказал капитан. Сардаукар подчинился. Капитан вновь повернулся к Паулю. — Я убил ради тебя своего друга, — произнес он. — Не забудь это. — Вы мои пленники, — ответил Пауль. Вы сдались, живые или мертвые, неважно. Он жестом приказал взять сардукаров и поманил к себе корбу, обыскивавшего пленных. Когда Фриманы увели пленных сардуукаров, Пауль склонился к корбе. — Муандип, — проговорил тот, — я подвел тебя. — Я... Вина тут моя, корба, — не дал ему закончить Пауль. — Надо было предупредить тебя, что и где искать. Запомни этот случай на будущее. Тебе еще придется, я думаю, обыскивать сардуукаров. И вот еще что. Следует помнить, что у каждого из них есть один-два фальшивых ногтя на ноге. В сочетании с другими деталями, замаскированными на теле, они составляют достаточно эффективный передатчик. Фальшивые зубы у них тоже есть. В волосах у них наверняка спрятан кусок шигакорда, такого тонкого, что его почти невозможно нащупать, не зная о нем. Но он достаточно прочен для того, чтобы не только удушить человека, но и отрезать ему голову этой удавкой. «Когда обыскиваешь Сардуукара, осмотри его, просвети его». Изучи все тело в отраженных и проникающих лучах, сбрей каждый волосок на голове и на теле, и все-таки можешь не сомневаться. Всего ты не обнаружишь». Он посмотрел на Гурни, который подошел поближе. «Тогда, наверное, лучше их просто прикончить?» — предложил корба. Пауль, не отводя взгляда от Гурни, покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы они бежали».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 Или ты думаешь, что я хочу отсечь свою правую руку? Стилгар медленно поднял взгляд. Так что же? почти крикнул Пауль, ты думаешь, что я хочу лишить племя твоей силы и твоей мудрости? Стилгар тихо сказал, юношу моего племени, которого я знаю по имени, я мог бы быть на то воля Шайхулуда луда сразить в поединке. Но как я могу поднять руку на леса Нальгаиба?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 Пауль должен узнать всю правду о ней.